Глава седьмая. Как въехали в родной город, Антонина не заметила. Она уснула где-то на середине пути. Подложила под голову предложенную матерью подушку, кстати, оказавшуюся в просторном салоне, прижалась к ней щекой и сама не заметила, как закрылись глаза и погрузилась в довольно глубокий сон. «Просыпайся, Энтони!» потрепала ее по плечу мать. О, кто к нам пожаловал? С другой стороны от себя, как только отогнала сон, смогла рассмотреть сестру с любопытством, заглядывающую через приоткрытое стекло двери в салон автомобиля. Какие люди? Лера, как Петр Михайлович? Есть ли какие новые сведения? Тут же принялась за свою младшую дочь мама Лиза. Разве мы не поехали сразу в больницу? Заморгала Тоня на загородный дом Высоцких. Когда выбралась следом за матерью из салона. Нет, ответила та, чуть обернувшись в ее сторону, но продолжила идти к распахнутым для них дверям. Сейчас половина пятого утра. Не станем устраивать переполох в клинике, тем более что мне в дороге позвонили и сказали, что состояние Петра стабилизировалось и его перевезли из реанимации в отдельную палату. Мы сейчас все вместе позавтракаем, все обсудим а потом уже со свежим внешним видом и мыслями отправимся в клинику. Думаю, ему понадобится наша поддержка, а не наши, уставшие и не пойми, какие лица. И, конечно, прежде чем сесть за стол, мать удалилась в свою часть дома, где пробыла не менее часа. А значит, успела принять по полной программе ванну, распорядиться, чтобы ей сделали массаж, прическу и нанесли на лицо утренний макияж. «Ну вот, теперь я во всеоружии», – обвела на глазами дочерей, уже находящихся в столовой и ожидающих ее прихода. «А ты, Антонина, за это время только и смогла что умыться и переодеться? Валерия, хоть бы ты попыталась внушить сестре, что косметика – друг, а не враг девушки?» «У меня не получилось, мамуль, но я честно попыталась. А еще хотела нашу...» ушу разговорить про ее жениха и свадьбу. Только здесь ничего не вышло. Молчит и кривится, будто я ей допрос устраиваю, а не веду задушевный разговор. Видишь, как все вышло, всплеснула мать руками. Свадьбу теперь придется отложить. Поэтому ты была не права, что коснулась этой темы Лера. Сестра переживая сразу по двум поводам. И из-за отчима. И в общем, давайте сконцентрируемся на болезни Петра. Быстро садимся за стол, завтракаем и едем в клинику. Когда Антонина вошла в больничную палату и увидела отчима, то был момент, что устыдилась некоторым своим недавним мыслям. А именно, она до последнего подозревала мать в вероломстве. Не верила, что с ее мужем все было настолько серьезно. Что греха таить? Были соображения, будто обстановка с его болезнью Ею необоснованно возведена в наивысшую степень и все потому что явно прочувствовала недавно материнское нежелание выдавать ее замуж за николая но внешний вид петра михайловича хлопоты вокруг него медперсонала и обилие аппаратуры в палате моментально убедили ее в серьезности положения уже выйдя из палаты они втроем пошли молча по коридору сестра и она шли с мрачными лицами. А мать еще и постоянно промокала платком глаза, убирая наворачивающиеся слезы. Тоня покосилась на нее и невольно подумала, что, наверное, мама Лиза и правда была сильно привязана к этому своему четвертому мужу. Раньше ей точно не приходилось замечать за ней таких переживаний. От этих соображений на душе у нее сделалось еще тоскливее. Вот ведь. Только женщина нашла свою судьбу, а болезнь мужа чуть не разлучила их. И вообще, прошли всего сутки, и врачи пока были очень сдержаны в прогнозах. Было от чего волноваться, и далее. Не заметила сама, как переживания матери захлестнули и ее. Захотелось сделать для этой семьи что-то хорошее и стоящее. Только не могла сообразить, что именно. Оказать поддержку? Но как? Отказаться от мысли сразу после больницы поехать к дедушке и бабушке? Это да, потому что считала, что может матери пригодиться. Каким образом? Пока не знала, решила просто быть рядом. Господи, сделай так, чтобы Петр выкарабкался! С таким возгласом мать опустилась в кресло в гостиной когда они вернулись в их загородный дом. «Все обойдется», — дотронулась до ее плеча Антонина и присела на диван, что стоял рядом. «Конечно, все будет хорошо!» Лера тоже присела, но по другую сторону от матери. «Это лучшая клиника в городе, а если понадобится, его перевезут в Москву. Вы же сами все слышали, и врач сказал». «Ничего они не могут обещать», — перебила ее мать. И с ним это уже второй такой случай за последние два года. Сердце здорово изношено. Боюсь, если он и выйдет из больницы, то работать уже не сможет. Что тогда станет с его бизнесом, с нами? Мама, сейчас главное, чтобы Петр Михайлович поправился. Вмешалась Антонина, заметив, что мать нагнетала обстановку, от чего сама же больше нервничала. И теперь не только лила слезы, а еще и стало заметно, как сильно дрожали ее руки, когда утирала глаза. Все остальное второстепенно. Что ты понимаешь? Собралась было сделать выпад в ее сторону, мать, но так и захлебнулась рыданиями. Не плачь. придвинулась к ней ближе, Валерия, и стала гладить по плечу. Успокойся. Все наладится. Как? Уже к вечеру явится Владимир и начнет здесь всем командовать. Кто такой? Ах, да. Владимир покачала головой Тони, вспомнив, о ком сказала мать. Да, его сын, мой пасынок, этот стервятник. Вскипела снова мама Лиза, и глаза ее засверкали, даже несмотря на то, что из них продолжали литься слезы. Вот увидите, он постарается воспользоваться моментом и отнять. «У нас все!» «А что, завещаний никакого нет?» Беспечно проговорила младшая сестра, так как, по всей видимости, свято верила в обратное. Пётр Михайлович так любит тебя, мамуль, что определенно должен был побеспокоиться заранее твоем благополучии на всякий непредвиденный случай». «Есть, конечно», — с вызовом ответила и мать. «Но ты же знаешь этого Владимира! Он обязательно постарается его оспорить!» «Почему ты в этом так уверена?» Теперь уже Антонина вмешалась в разговор. «Что? Отец обделил в нем сына, оставив все тебе?» «Это было бы и правда, несправедливо. И потом, насколько я его понимаю...» «Что ты понимаешь?» Снова закипела мать. «Живешь полностью своей жизнью, а к нам и носа не кажешь, а мы тут!» Эх, ладно. Сама же себя и остудила спустя минуту. Конечно, в завещании никто не обделен. Даже ты, Энтони, в нем прописано. Я-то с какой стати? И вот, представь, что бизнес будет поделен. В основном между мною и Володькой. Что тогда получается? Что? Не поняла Антонина, ее косого взгляда на себя. Непонятно? А то, что я ничего не смыслю в делах Петра, ты не учитываешь, что стану зависима или от того же Владимира, или еще от какого-то третьего лица. — Наверное, тогда тебе придется продать пасынку свою часть, — подала голос Лера. — В деньгах это сколько? Много? Хватит достать от жизни. — Ты такая глупая. Или притворяешься? — Как ты меня представляешь? И чтобы я сдалась мальчишке и без боя? — Так, — начала подниматься с дивана Антонина. «Я в этом ничего не понимаю и полезно вам быть не смогу. Поеду я, пожалуй, к дедуле». «Сядь!» – рявкнул на нее мать. «Я еще не все сказала!» «Дело в том, что дела обстоят хуже, чем кажутся». «Почему, думаете, Петр оказался в больнице?» «Переживал много». «А от чего он это делал?» «Бизнес его шел не так, как надо. Все от этого». И если его сейчас продать, то за него мало что дадут. Закончила за нее сестра, и так и осталось сидеть с округленными от этого открытия глазами. С этой ситуацией можно было бы справиться, будь у Петра время и здоровье. Но!» Мать развела руками, давая понять, что не имеет ни того, ни другого. «А раз так, то мы более чем зависимы от Владимира. Выходит...» Только ему сейчас под силу все исправить. Но захочет ли он нам помогать? Вот в чем вопрос. А в каких вы с ним отношениях?» Тоня пристальнее взглянула на маму Лизу. «Сама не знаю», — честно ответила та. «Он всегда был для меня загадкой. Может, потому что никак не показал своего отношения к новому браку отца?» Он тогда уже жил отдельно и имел свое дело в Нижнем Новгороде. В нашу жизнь не вмешивался, но и в свою не пускал. Виделись мы с ним мало, да, Валерия? Приезжал постоянно только на день рождения Петра, иногда на празднование Нового года. — Я видела его только один раз, — припомнила Тоня, — на вашей свадьбе. — Ах, да, на ней он точно был. Приехал, поздравил, посидел за столом пару часов и уехал. Петр еще немного расстроился. «Мне он монстром тогда не показался», – задумчиво проговорила Антонина. Чем-то был похож на Петра Михайловича. Рост, комплекция, волосы. Вдруг он окажется отзывчивым парнем и поможет отцу с его делами, вместо того, чтобы тянуть на себя его имущество. «Милая моя, в большом...» и серьезном бизнесе вдруг не бывает. А Пасанок еще к тому же не парень, как ты выразилась, а крутой в своем городе бизнесмен. Он уже около семи лет во всем этом варится. Откладывает такая жизнь, знаешь ли, отпечаток на характер. Он что, циничный хапуга? пожала тогда на плечами. Боже! С кем и о чем я разговариваю? Мать закатила к потолку глаза. Лера! У меня надежда только на тебя. Многозначительно взглянула на младшую дочь. Это мы с тобой можем скоро остаться ни с чем. Ей-то что? Чуть кивнула в сторону Антонины. Она унаследует имущество деда. У нее голова не болит. Как бы не остаться без крыши над головой. Мама попробовала Тони ответить на этот выпад. Только ее не слушали. Поэтому, девочка моя, очень тебя прошу. Будь с Владимиром повнимательнее и поласковее, когда он к нам явится. Ты меня поняла? Если будешь достаточно разумна, то станем жить по-прежнему, не заботясь о стоимости очередной машины, шубы и прочего. Он же молодой мужчина, а ты у нас симпатичная молодая девушка. Поняла, на что я намекаю, дочь? Еще бы, ты делаешь это так прозрачно. Именно, у меня от вас никаких тайн, дети мои. Нельзя допустить деления бизнеса и капиталов. Надо постараться прибрать к рукам все. И есть лишь один способ, то есть обратить внимание наследника на себя, то есть на меня, поправил ее Валерий. Конечно, а я как сказала? Или ты? Глупости, мне уже, впрочем, не важно, сколько мне лет. «Имела в виду тебя, Лера, конечно же». «Ну, тогда я поеду, пожалуй, к деду, раз у вас тут такое начинает завариваться». Снова начала подниматься с дивана Тоня. «В этом деле могу быть только лишней. И еще у меня жених». «Сидеть!» — снова рявкнул на нее мать. «Не можешь ты нас бросить в такую трудную минуту. Правда, Лера?» «Но чем я-то могу вам помочь? У вас тут планы, как заобхомутать безразличного вам мужика. А я? Если бы не эта история с болезнью, завтра была бы уже замужней женщиной». «Правда?» – снова округлила глаза Лера. Теперь уже на сестру. «Завтра?» «Ты еще не одумалась?» «С этой своей свадьбой смотри, Энтони. Я тебе указала на все возможные исходы этой твоей затеи». «Какие исходы?» – очень хотелось и младшей сестре поучаствовать в разговоре. Только ее как бы не замечали. «Мама, прекрати!» «Как знать, возможно, эта история с болезнью Петра еще и воля Божья, чтобы ты не сунула голову в петлю под названием «Несчастная судьба» Антонина». «А может, не станем мешать все в одну кучу?» «Ладно, не станем», – сдалась вдруг мать и заговорила совсем другим голосом таким слабым и как бы безжизненным. «Я сделала для тебя все, что смогла. Теперь ты помоги мне, пожалуйста». «Да каким образом? Я бы с радостью. Скажи только, что надо сделать. Могу некоторое время находиться в палате с больным, например. Стану за ним ухаживать по мере сил и умения. Могу выполнять разные поручения. Ты скажи, что от меня требуется-то. Сиделку из себя строить точно не надо». Но я не строить, а заплатим, и этим станут заниматься профессионалы. Не настолько все же плохи сейчас наши финансовые дела. А в другом вижу твою помощь. У меня душа болит о нашей дальнейшей стлеркой судьбе. Вот здесь помоги нам. Каким образом? Пусть перед пасынком возникнут не одна, а две соблазнительные девушки, когда явятся сюда. «Но!» «Мама! Мне это все не нравится!» Одновременно произнесли обе сестры. И еще от неожиданности взглянули друг на друга. «Но!» – мать подняла вверх указательный палец, привлекая к себе внимание обеих дочерей. «Вы меня слышите?» «Вариант предложу сейчас достойный. Владимир в расцвете лет и сил. Ему 31 год!» По моим сведениям, женщинами вполне интересуются, а в последнее время, похоже, всерьез стал задумываться о женитьбе. Выходит, ты уже некоторое время, как планировала атаку на него, прищурилась на мать Антонина. Успела собрать сведения, о ничего, что предполагаемый супруг на 12 лет старше твоей дочери, зато с таким капиталом что любая женщина ей потом позавидует. «Ну, допустим, не каждая», продолжала Тоня сверлить мать взглядом. «И когда Лере исполнится тридцать, ее мужу будет идти пятый десяток». «Тебе-то что?» с вызовом заявила Валерия старшей сестре. «Это касается только меня, а не тебя. А я, Володю, вполне могу представить своим супругам. Продолжай, мама рассказывай свой план. «Я вся внимание!» – приняла она сосредоточенный вид. «Если хотите знать, то мне этот мужчина всегда нравился. У него и рост, и, в общем, мне все в нем подходит. И даже очень хорошо, что Тонька от него заранее нос воротит. Одной соперницей меньше. Кстати, мама, много их еще может появиться у меня на пути. Здесь не могу отвечать тебе вполне уверенно, дочь». Наш объект не афиширует свою личную жизнь, а интимные моменты особенно сохраняет в секрете. Но удалось узнать, что недавно расстался с некой Галиной. Девушка ничего особенного из себя не представляла. Певица из одного ресторана. Фигуристая и на лицо милая. Но не более того. В общем, тебе, Лера, не ровня. Это хорошо. Надеюсь, рядом со мной он быстро забудет о ней. «Так, а я-то вам зачем?» – надоело Антонине их слушать. «Станешь фоном для сестры», – уверенно заявила мать. «Если Володьке придет охота посмотреть мимо Валерии, то там окажешься ты». «Это как?» «Странные вещи ты говоришь. А если он посмотрит направо, когда я буду слева твоей младшенькой?» «Говорю образно, конечно, но вы же меня понимаете?» «Это как раз и будет твоей задачей». Утвердительно закивали ей Омби. «Сделать так, чтобы куда бы он не посмотрел, помимо нашей Лерочки, там увидел бы твой светлый образ». «Ты же у нас такая?» усмехнулась младшая сестра, явно бросая старший вызов. «Правильная очень. Легко других осуждать, когда за спиной есть надежный капитал и недвижимость в несколько десятков миллионов». «Дурище!» – нахмурилась Антонина. «Я привыкла жить на те средства, что сама зарабатываю, что до денег деда с бабушкой, то дай им Бог дольше пожить на этом свете». «И я...» «Хватит, девочки!» – вмешалась мама Лиза. «Ваши ссоры и споры ни к чему хорошему не приведут. Только время зря потратим и силы с нервами. Больше мои!» «Антонина!» «Я очень тебя прошу нам помочь, если возникнет в том надобность. Но, может, твое участие в нашей операции и не потребуется?» «Хотелось бы, чтобы это было так». Она все еще хмурилась. «Мне тоже», – фыркнул на ее слова сестра. «Мама, я вполне смогу обойтись и без Тоньки». «Не горячись, от помощи никогда не следует отказываться». «Так ты согласна, Антонина, участвовать в этом деле?» «Не представляю все же, как. И еще как-то глупо себя чувствую даже сейчас. А когда вы совсем втянете меня в свою авантюру, то...» «Спасибо!» – прервала ее мать. «Ты настоящий друг! Теперь послушайте, что я еще узнала про пасынка». За разговорами прошло подряд несколько часов. Потом мама Лиза. С младшей дочерью снова отправились в клинику навестить больного, а Антонина решила пораньше лечь спать. Поэтому прошла в ванную комнату, чтобы приготовить для себя ароматную воду с пеной. Ей точно надо было снять усталость и чувство разбитости от недавней ночной поездки и сегодняшнего непростого дня. Открутила вентиль, наладила струю нужной температуры, пощупав ее рукой, и именно за этим занятием застал ее непонятный шум на первом этаже, донесшийся от входной двери. «Что это может быть?» Насторожилась и начала соображать, что забыла закрыть дверь на замок, когда вся большая компания мамы Лизы, включая и ее охранников, покинула коттедж. «Это я одна, что ли, в доме? А кто-то сюда проник?» От этой догадки по спине между лопатками пробежал холодок. Она плотнее запахнула на себе халат и туже же завязала Натальи его пояс. После этого начала крадучись пробираться к резным перилам лестницы, чтобы попытаться подсмотреть, свесившись сверху кого там неожиданно негаданно принесло. напринесло. Сама себя при этом еще уговаривала, что это кто-то из материной охраны остался в доме, просто ей об этом. Не было известно. А теперь этот некто обнаружил свое присутствие, громко хлопнув входной дверью и выругавшись при этом. Черт возьми, куда все подевались? Мужчина был одет в темный костюм и сразу после этой реплики скрылся в арке, ведущей в кухню. Антонина смогла наблюдать только его спину, когда он совсем скрылся из глаз. И картинка ничуть не прояснила ситуацию. Этот тип вполне мог оказаться охранником. Они все были одеты в костюмы. А больше она ничего не успела рассмотреть. Хотя, если бы и видела лицо, что это дало бы? Всех служащих этого дома все равно не знала. Поэтому решила, что версии с охранником вполне можно было придерживаться. И потом, грабитель какой или другой злоумышленник не вторгся бы в чужое владение в подобном виде. Итак... Логическое заключение внушило ей веру, что ничего пугающего не произошло. «Эй, есть кто живой в доме?» Незнакомец снова оказался стоящим в холле прямо у лестницы на второй этаж. «А вы кто?» – подала Тоня голос, когда уже прогнала от себя первоначальный испуг. Распрямила плечи и начала к нему спуск. «Я?» – задрал тот голову вверх, стараясь рассмотреть, кто с ним разговаривал. «Ну не я же!» – осмелела девушка, заметив некоторую растерянность у неизвестного ей мужчины. охранник? спросила, чтобы заполнить паузу, которая образовалась, пока ее пристально продолжали рассматривать, и приметила, как неизвестно удивился этим ее словам. «А похож!» «Вы решили дурачиться?» – принялась хмуриться, так как субъект перестал вписываться в придуманный ею образ. Его слишком уверенный взгляд... Поза, странная улыбка на губах как-то не соответствовали тем людям, которых только недавно наблюдала рядом с мамой Лизой. «Назовите себя и объясните, что вам понадобилось в этом доме. Иначе я вызову полицию». «И как ты это сделаешь?» Было похоже, что мужик решил над ней насмехаться. «У тебя есть где-то рядом тревожная кнопка? Включишь сигнализацию?» «У меня в кармане спрятан телефон» продемонстрировала Тоня свою ладонь, опущенную в объемный карман банного халата. Номер набрала заранее, когда вы входили в кухню. Врала она напропалую, уже перестав к нему спускаться, чтобы сохранить расстояние между ними достаточно большим. Если придется бежать, прятаться в спальне и закрываться на замок. Нас сейчас слышат. И поторопитесь назваться, чтобы могла дать отбой, если не хотите быть через несколько минут. Задержанным. Вот как? Мне угрожают? Он тоже заложил руки в карманы, только в брюки. Какая-то сероглазая незнакомка. Так кто вы? Его довольно спокойный тон и то, что не предпринимал никаких действий, вселяли надежду, что грабителем не был. А, догадалась. Вы, наверное, сосед. Ведь так? Сознайтесь. Сосед? Зачем сосед? Удивился, а потом немного улыбнулся. Получилось, что одним уголком губ. «Слушайте, ну что вы в Ваньку валяете? Вошли в дом, не стучали, не звонили, вломились, понимаете ли? Нет, я сейчас точно полицию вызову». «Интересно как?» – спросил и ухмыльнулся. И эта ухмылка ей очень не понравилась. Поэтому, наверное, Антонина начала быстро припоминать, где тут в доме была охранная сигнализация. Память подсказала о пульте в самом основании лестницы, на которой стояла. Уговорила себя туда не смотреть, чтобы не выдать свои намерения. А еще она быстренько разрабатывала в голове план, где могла бы спрятаться после того, как нажала бы тумблер. Такое место было прямо рядом с пультом. Вторая ванная комната, что располагалась на первом этаже, как раз под той, где недавно была, и где ее застал приход этого типа врасплох. Как и обещала только что, начала девушка медленно спускаться. Я же не дала отбой по телефону, что в кармане. Наряд, наверное, уже выехал, с минуты на минуту будет здесь. Вы этого хотите? Чего вы вообще добиваетесь? Еще и по дому разгуливали, пыталась она теперь заговорить ему зубы и отвлечь от нужного ей места прямо у основания лестницы. Поэтому в нужный момент кивнула ему за спину, чтобы постараться отвлечь. Зачем туда ходили? «Куда?» – не сводил он с нее внимательных корей глаз. «Туда!» «О, и кто там у нас еще?» – с живым интересом заглянула ему за плечо. Такого незнакомец не ожидал. Оттого и поверил, что сзади него кто-то мог стоять. Он на секунды от нее отвлекся и глянул в указанном направлении. Тут-то Тоня и рванула к пульту. «Стой! Куда?» опомнился мужчина и сделал рывок в ее уже сторону. «Ай!» – только успела вскрикнуть она, когда чуть не дотянулась до сигнализации, оказавшись в его руках. «Шустрая, да?» Его довольный голос звучал над ее макушкой, а сильные руки сжали тело в районе груди и талии так крепко, что перехватило дыхание. «Не дергайся, все равно не выпущу, только хуже себе сделаешь». Брыкаться и извиваться тоже ни к чему хорошему не приведет. Уяснила? Это отлично. Теперь говори, кто такая и почему на тебе хозяйский халат. Что тебе стало так смешно? Да вы сами. Я догадалась, кто вы такой. Владимир? Точно? Это уже после того, как я тебя перехватила на пути к бегству в дверь? Ничего подобного. Я хотела добежать до сигнализации. А узнать меня решила только после того, как я тебя все же поймал. Странно, что вообще узнала. Мы с вами не виделись очень много лет, а точнее, со свадьбы наших родителей. Я Антонина, старшая дочь Елизаветы Дмитриевны, вашей мачехи. Надеюсь, не обозналась? А вы все же Владимир? Не хотелось бы, чтобы были грабителем. Тут его руки разжались, но лишь на миг. Девушка и вздохнуть за это время как следует не успела а ее уже опять держали. Только теперь за плечи и развернул к себе лицом. Та самая девчонка с черной непослушной челкой, которая лезла ей в огромные серые глазищи? Похоже на то. Но только волосы и глаза указывают на сходство. И то ты теперь совсем другая. Не мудрено. Мне было двенадцать тогда, а вам восемнадцать. Странно что вообще была замечена. Что ты мне все выкаешь? Не считаешь же теперь, что шесть лет разницы в возрасте делают меня старцем? Да ладно. Ты как оказался здесь? Наши все в клинику поехали. Я же город хорошо не знаю. Бываю редко. Здесь постоянно все меняется. Думал, заеду и узнаю адрес. А тут двери все нараспашку. И никого не докричишься. Поехали сейчас со мной дорогу покажешь, Тоша. Ведь так тебя зовут дома. Хитро прищурился на нее. Видишь, я и это имя твое запомнил. А вот оно уже в прошлом. Теперь меня так продолжают звать только дед с бабушкой. Как тогда мне тебя называть? Обыкновенно Антониной. Принято. Так что едем? Пожалуй, что нет. Но адрес продиктую. По навигатору потом легко будет найти больницу. Записывай. — Почему отказываешь? — наклонил вперед и немного вбок голову, как будто был упрямым бычком. — У меня свои дела. Не смотри так. Я тоже не так давно сюда приехала, устала. Теперь вот собираюсь немного расслабиться. Тут на них с лестницы и начали падать первые капли воды. А через мгновение полилось сильнее. Настолько, что он отдернул ее в сторону, не то вымыкло бы. — Это что такое? — задрал он голову вверх. «А это пена, что ли?» «Ой, я воду в ванну напускала!» Девушка вырвалась и помчалась вверх по лестнице. Она неслась так быстро, что даже смогла потерять где-то шлепанцы. На втором этаже на полу растекся широкий поток и переливался он через порог в ванной. «Ай!» Антонина влетела туда и тут же поскользнулась на плитке, не удержалась на ногах и плюхнулась на бок в воду. «Ой, больно!» Она еще постановала и потирала ушибленное место, а ее уже ставили на ноги. «Ты ботинки промочишь, выходя отсюда!» Морщись и прихрамывая, Тоня дошла до крана и перекрыла воду. Боковым зрением отметила, что Владимир ее послушался. А еще подметила, что сама в тот момент была похожа на мокрую курицу. «Не успел намочиться?» «Это хорошо. Ты не стой, поезжай, адрес успела тебе продиктовать». Здесь я сама все уберу. А уборщица ваша где? Обычно у твоей матери целый штат прислуги в доме бывает. Она бы и убрала. Не знаю я здешних порядков. И где всеслужащие тоже. Если честно, то где и здесь ведра, тряпки и прочее, тоже для меня секрет. Но ты иди, не мешкай. Это уже мое дело убрать здесь все самое, раз такое натворила. И он ушел. Пожелал ей совсем справиться и скрылся из виду а Тоня провозилась с этой прорвой воды и мыльной пеной несколько часов подряд. А когда уже стояла в коридоре и осматривала восстановленный порядок, поймала себя на мысли, что лежать в ванной ей расхотелось. Но выглядела плачевно, купание было не избежать, поэтому решила ограничиться душем, затем поскорее выпила на кухне чаю и отправилась в свою спальню.